Глава, седьмая. Открыв глаза и моментально вспомнив произошедшее, Марина испытала дикий прилив смущения, прижала ладони к лицу и глухо застонала. «Тебе плохо?» — раздался обеспокоенный голос Алаисы. потом послышалось шуршание ткани. Покосившись на склонившуюся над ней подругу, честно созналась. «Мне стыдно». «За что?» не поняла целительница и на всякий случай пощупала ее лоб. «Я никогда не теряла сознания, а тут...» Марина жалобно посмотрела на Алаису. «Что они обо мне подумают?» «Особенно Александр», — пронеслась тоскливая мысль. «Он, наверное, уже жалеет о предстоящей поездке». «Они решат, что твой организм не выдержал встряски», — строго ответила целительница и ободряюще улыбнулась. «И будут правы». У всех магов Земли идут всплески при открытии дара. Правда, не такие обширные, с битьем окон и превращением внутреннего дворика в непроходимый лес. Но все же. «Хорошо», — облегченно выдохнула Марина. А то я не представляла, как им в глаза смотреть. Приподнявшись на кровати и опёршись локтями о подушку, она осмотрела незнакомую комнату в нежно-сиреневых и белых тонах. В отличие от прошлой спальни, здесь не было шкафа, зато имелся небольшой балкон, около которого примостились уютный диванчик и круглый журнальный столик. Из помещения вели целых три двери. За одной из них, как подозревала Марина, располагалась ванная. Оставалось узнать, куда ведут две другие. Перевела взгляд на подругу. «Где я?» «Это твоя новая комната. Прежняя нуждается в капитальном ремонте, да и считается гостевой. А ты, как-никак, наша родственница, поэтому теперь будешь жить на хозяйской половине». Здесь покоя просторнее, и теперь у тебя есть собственная гостиное и гардеробная. «Да куда мне одной столько?» — поразилась Марина, выбравшись из кровати. «Можно было и поменьше что-то подобрать». «Не можно!» — целительница насмешливо фыркнула и подошла к одной из дверей. «Слуги здесь, как меня заверили, не особо болтливые, но не нужно давать сплетникам и малейшего шанса. «Ты наша дорогая кузина, значит, не делай ютиться в гостевых покоях!» «Сколько глупых условностей!» Недовольно пробурчала Марина и заглянула в открытую подругой дверь. За ней оказалась комната, по размеру схожая с кухней в родительской квартире. Около стен выселись стеллажи с одеждой и обувью. Некоторые вещи девушка узнала, остальные были совершенно незнакомыми. «Недавно привезли твой гардероб!» Пояснила Алаиса, заметив ее удивленный взгляд: Теперь ты полностью укомплектована для теплой погоды. Ну а когда отправишься в столицу, нужно будет подготовить зимние вещи. Это здесь жара, а там морозы и снег под ногами скрипит. А зачем туда ехать? поинтересовалась Марина, попутно выбирая себе платье. Чтобы научиться владеть своей магией, а заодно быть представленной ко двору. Пока вы будете путешествовать, Алекс кое-чему тебя обучит. Но он водный маг, а твоя стихия земля. Еще бы разобраться, что с твоей внешностью. Марина спешно подошла к зеркалу и жадно уставилась на свое отражение, но все осталось без изменений. Те же бирюзовые глаза вместо голубых, тот же зеленый оттенок некогда белых волос. Правда, девушка заметила и некоторое существенное отличие. Если раньше ее волосы достигали лопаток, то теперь спускались ниже талии. Лаиса, скажи мне, пожалуйста, А сколько я спала? Немного испуганно спросила Марина. Сейчас все тот же день, когда сняли печать, успокоила ее герцогиня. Это тоже относится к странностям. У меня волосы не отросли за полдня. А если Лар Михас прав и я. Марина не смогла договорить и вновь посмотрела на свое отражение. Тогда будет довольно любопытно. Алаиса подошла к подруге и приобняла ее за плечи. Я знаю, что во время войны на Землю уходили не только люди, но и полукровки. Только ведь за эти столетия они должны были основательно смешаться с людьми. Поэтому очень странно, что ты так выглядишь. Давай не будем гадать и спустимся вниз. Макс и Алекс должны были поговорить с тем, кто может нам помочь. Заодно узнаешь одну из имперских тайн». На этой многообещающей ноте Алаиса покинула гардеробную, дав Марине возможность переодеться. Подгоняемая любопытством, девушка не стала задерживаться. Правда, им слегка пришлось покружить по дому, чтобы найти хоть кого-нибудь. Ни прислуги, ни хозяев видно не было. Хорошо, хоть Алаиса услышала голос мужа. «Вот вы где!» — воскликнула она, проходя в небольшую комнату, притаившуюся сразу за лестницей. «Что вы забыли в этой коморке?» Марина была с ней полностью согласна. Маленькая, лишённая окон с минимум мебели, зато с большим неогранённым кристаллом в центре стола, накрытого зеленым сукном. Девушка тут же подумала про цыган, но промолчала. «Мы отпустили на сегодня слуг», — пояснил Максимилиан. «Не стоит им знать, с кем мы будем разговаривать». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался подошедший к Марине Алекс. «Глупо», — она слабо улыбнулась. «Почему?» «Не могу сказать, потому и глупо». Неожиданно спину словно обдало жаром, и тут же все прекратилось. Это случилось настолько быстро, что Марина не успела ничего понять. Нахмурившись, она прислушалась к себе, но внутри было спокойно и о произошедшем более ничего не напоминало. «Что-то не так?» — Александр обеспокоенно посмотрел на нее. «Нет-нет, просто показалось», — заверила Марина и перевела тему. «А где Лара Кассандра и Лар Михас?» Целитель уехал домой, а бабушка отправилась в гости. К сожалению, светские обязанности никто не отменял, а мы ими в последнее время и так пренебрегали. Вам с Мариной придется посетить какое-нибудь мероприятие перед отъездом, со вздохом напомнила Алаиса. Главное придумать достойное оправдание ее внешности. Может, как и мне платок на голову надеть? Никаких платков, возмутилась Марина, сразу представив облик Аля-деревенская матрешка. «Куда ты денешься?» — отмахнулась герцогиня. «Тем более он очень красиво смотрится, хотя я так и не научилась повязывать. Удивляюсь, как ловко справляется с ним Талиса». «Просто она талантливая девушка», — хмыкнул Макс, прижимая к себе жену. «Ну а нам предстоит сеанс связи». Кронпринц желал посмотреть на Марину, чтобы понять, с кем мы имеем дело. «Скорее ему просто любопытно, кого еще нам боги забросили», — недовольно проворчал Александр. А Марине стало до ужаса обидно из-за этих слов. Неожиданно захотелось развернуться и уйти, было бы куда уходить. «Ой, как хорошо!» — воскликнула Алаиса. «Я так давно не разговаривала с Леуром Аринелем. «Я бы предпочел, чтобы вы с ним вообще никогда не встречались». Герцог недовольно прищурился, и Марине показалось, что в комнате значительно похолодало. «А кто это?» — спросила она, отойдя от Алекса. После сказанного девушке было неприятно находиться с ним рядом. Кронпринц эльфов, выдавила Алаиса, насмешливо покосившись на мужа. Совершенно очаровательная личность, а какой красивый! Эх, если бы не любила Макса, точно ушла бы за заслон. Кто бы тебя отпустил? Буркнул герцог, но было заметно, что он уже расслабился. Погодите, я немного запуталась. Марина подняла руки, выставив вперед ладони. «Какой эльф?» «Самый настоящий», — весело сообщила Алаиса. «Мы познакомились с ним в начале года, когда на нас обрушилась магическая эпидемия». «А разве они не за заслоном?» — потрясенно спросила Марина. «Живут там», — ответил Алекс. «А к нам шастают как к себе домой, а ты их спасая, потом следи, чтобы они кого-нибудь не умыкнули». «Они людей воруют?» От обилия обрушившейся на нее информации у девушки начала кружиться голова. «Да не слушай ты его!» — возмутилась Лаиса. «Никого они не воруют, а меня просто в гости пригласили». «А там быстро замуж выдали бы», — хмыкнул Максимилиан. «Да ну тебя!» — целительница надулась и недовольно посмотрела на мужа. «Ты просто ревнуешь». «Конечно, ревную», — согласился герцог и поцеловал жену в висок. «У нас еще полчаса до сеанса связи». Алекс сверился с настенными часами и посмотрел на Марину. Сейчас мы введем тебя в курс дела, а после разговора с принцем придется поставить магическую печать. Уж извини, но пока о нашем общении со старшими расами никто не должен знать. Я никому не скажу. С жаром заверила Марина, не обрадованная перспективой получить печать. Это совсем не страшно. Алаиса правильно поняла настрой подруги. И Марине в сжатой форме поведали о злоключениях будущей забирающей о вампирах, эпидемиях и о знакомстве с некоторыми представителями старших рас. Слушая этот невероятный рассказ, Марина поражалась, ужасалась и с сочувствием смотрела на свою соотечественницу. А Лаиса предстала перед ней истинной попаданкой, той, кому авторы фэнтези обычно щедрой рукой отсыпали приключений и невзгод в новом мире. «Да ладно тебе, зато у меня прекрасный муж, чудесная наставница и множество необычных друзей». Алаиса прижалась к плечу Макса. Я не жалуюсь. Без приключений мы вполне обошлись бы, не согласился с ней Герцог. Но это дало вам шанс наладить связи со старшими расами, напомнила целительница. Да и магии стало больше, а значит, неконтролируемые всплески почти исчезли, что не делается все к лучшему. Максимилиан, видимо, вновь хотел возразить, но его прервал засветившийся кристалл. Марина заволновалась, догадавшись, что именно благодаря этому приспособлению им предстоит общаться с самым настоящим эльфом. На смену волнению пришел восторг. Она и мечтать не могла, что когда-нибудь встретится с представителем этой расы. В принципе, попадание в другой мир уже многого стоит, но эльф... Прежде чем активировать кристалл, Александр как-то подозрительно посмотрел на свою подопечную. Марине стоило большого труда не торопить его и вообще не выказать нетерпения. Как она успела понять из рассказа, братья не очень жаловали кронпринца, когда дело касалось Алаисы. Мало ли что придет в голову графу Кослару, еще выставит из комнаты. И что тогда делать? Приветствую вас, Леуры!» — раздался мелодичный голос, когда Алекс все же активировал кристалл. Лиура Алаиса, счастлив видеть вас! «К сожалению, ваш супруг несколько неадекватно реагирует на наше общение». «Ну что вы, ваше высочество, вам показалось», — радостно улыбаясь, заверила Алаиса, пока Марина жадно разглядывала появившееся над столом изображение. Конструкция больше всего походила на висящий в воздухе экран, на котором они могли видеть эльфа. Как девушка и ожидала, крон-принц оказался невероятно хорош собой золотистыми волосами, большими синими глазами, точенными чертами лица, что нисколько не делало его подобным, острыми кончиками ушей и изящной золотистой вязью татуировки на правой стороне лица. Мысленно запищав от восторга, Марина, тем не менее, внимательно следила за беседой. «Где же та девушка, на которую вы просили меня посмотреть?» Наконец задал вопрос эльф, а Марина поразилась его наглости. Судя помелькнувшей на губах принца улыбки, он прекрасно все осознавал, но не мог сдержаться, чтобы не потрепать нервы братьям. Те и так выглядели не очень счастливыми после болтовни Алаисы и Ариньэля. Зато она, кажется, догадалась, почему Максимилиан встал перед ней, спиной загораживая от эльфа. Выйдя вперед, Марина не смело поздоровалась, а остальные следили за эмоциями, отразившимися на лице кронпринца. Сначала удивление и неверие а затем узнавание и восторг. И столько счастья отразилось в синих глазах, что Марина даже смутилась. «Здравствуй, сестра моя!» — выдохнул Леур Аринеэль. «Я и не чаял когда-нибудь увидеть тебя». «Что?» — девушка опешила и глянула на столь же пораженного Алекса. «Я? Эльфийка?» «Нет, конечно же нет!» — рассмеялся кронпринц и Марина успокоилась и против воли улыбнулась в ответ. Эльф вызывал в ней странный отклик. В глубине души росло и ширилось необоснованное доверие к совершенно незнакомому существу. А еще радость узнавания и покой, будь то она и в самом деле встретила брата, с которым не виделась долгие годы. «Тогда кто же я?» «Лесная фея!» В коморке воцарилась тишина. Марина молчала, потому что никогда не слышала о таких созданиях. алаиса Лаиса тоже не понимала, о чем речь. Зато братья были явно потрясены ответом, и во все глаза, словно на невиданного зверя, уставились на девушку, отчего та испытала не только смущение, но и легкий приступ паники. «У них же крылья были», — пробормотал Алекс, медленно обходя подопечную по кругу. «Да, вы правы, все феи имели крылья». Тронпринц пытливо посмотрел на Марину. «А где же твои, сестра?» «Не знаю», — растерянно ответила она. «Я только сегодня осознала, что не совсем человек. А вы сказали, кто я на самом деле. Насчет крыльев мне ничего не известно». «Не беспокойся, мы обязательно поможем», — заверил Лиур Аринель. «Я лично провожу тебя к нашим старейшинам и...» «Думаю, мы и здесь сможем помочь», — холодно перебил его Александр. «Благодарю за помощь. Дальше сами справимся». Леур Александр, я всегда выступал за мирные переговоры с людьми и в дальнейшем буду придерживаться этой же линии поведения», — вкратчиво начал кронпринц. «Но это не значит, что закрою глаза на все ваши злодеяния, и одним из них является уничтожение лесных фей». Охнув, Марина и Элоиса слаженно посмотрели на братьев. «К сожалению, я не знаю, о чем вы говорите». Встрял совершенно спокойный Максимилиан. «Леур, Аринель, не могли бы вы пояснить свое заявление?» «Лесные феи — наши дальние родственники. Они всегда были немногочисленной расой и жили на одном острове, считавшемся заповедным, Пока люди не развязали войну. И первыми, кого они истребили, были именно феи. А их исконный дом сделали полигоном для экспериментов». «Остров забвения?» — уточнил герцог, нахмурившись. Да, именно он, подтвердил кронпринц. Поэтому я и хочу защитить последнюю фею в лице Лиуры Марины. Что ее ждет на вашей половине среди людей? Вы практически ничего не помните о феях, а значит не сможете обучить. Да, она сильный маг Земли, но магия наших сестер немного отличается и требует другого подхода. Чем дольше Марина слушала, тем больше убеждалась, Если ничего не предпринять, ее могут увести на край света. Да, она, оказывается, последняя в своем роде, но предпочла бы жить среди понятных ей людей, чем среди неведомых старших рас. Только как это донести до эльфа, не обидев? Девушка с удовольствием посетила бы второй материк, но только когда будет полностью уверена, что ее отпустят назад. Что за остров забвения? Тихо спросила у Алаисы, пока мужчины спорили. «То место, где вампиры устроили свою базу!» — шепнула целительница. «Кошмарное место, если честно! Остров кишит всяким смертельно опасным зверьем. От пришедшей в голову мысли кровь прилила к лицу из-за испытанного волнения, и Марина, прикусив губу, посмотрела на братьев. Перевела взгляд на эльфа и... Не стала ждать, пока они закончат свой обмен любезностями. «Александр!» — она тронула водного мага за плечо. «Подскажи, в какой стороне находится остров?» «Зачем тебе?» — граф недовольно нахмурился. «Это очень опасное место». Вздохнув, девушка посмотрела ему в глаза и медленно проговорила с намеком: «Если выйду на южную веранду, с какой стороны?» Судя по взгляду, Алекс понял, о чем она говорит. На мгновение задумался, просветлел лицом и воскликнул. «Именно стой!» «И, возможно, они живы!» Марина сама не заметила, как сжала руки Алекса. Прошло больше трех тысяч лет, это нереально, сказал Максимилиан, прислушивавшийся к их разговору. Так же, как нереально и мое существование, с улыбкой уточнила Марина. Сдаюсь. Подняв руки, хмыкнул герцог. Может, и мне поведаете, о чем вы там шепчетесь? Вежливо напомнила себе кронпринц. Прежде чем ответить, Марина молча спросила разрешения у Алекса и когда тот кивнул заговорила недавно мне начали сниться странные сны в которых кто то звал меня называя сестрой и прося помощи а пару дней назад начала безудержно тянуть в сторону сумеречного заслона причем только в одном направлении в направлении острова эльф заинтересованно подался вперед да подтвердил александр кстати тирион посоветовал мне свозить туда марину и уточнил, что это место находится с нашей стороны. «Вот как!» — задумчиво пробормотал Аринель. Так как все внимание братьев вновь было поглощено эльфийским принцем, Марина вопросительно посмотрела на Алаису, и та беззвучно сказала «Дракон». Новоиспечённая фея округлила глаза и приоткрыла от удивления рот. Из-за всех потрясений она успела позабыть о хранителях этого мира. «Прошу вас дать мне время, чтобы поговорить со старейшинами», — услышала она кронпринца. «Если феи действительно живы и их можно спасти, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам помочь». «И как именно вы собираетесь помогать?» Подозрительно прищурившись, поинтересовался Александр. «Ускорить процесс очистки острова». «Насколько я помню, мы обязаны сами очистить его. Это одно из условий ваших старейшин», — напомнил Максимилиан ведь остров собирались сделать нейтральной территорией. «Это было до неё», — кронпринц перебил ледяного мага, указав взглядом на Марину. «И если феи действительно живы, то это их территории, или вы намерены оспорить это право?» «Сейчас остров забвения территориально относится к Империи Рос», — дипломатично ответил герцог Картанский. «Но не думаю, что император будет претендовать на него, если все получится. Скорее предложит свое покровительство». «Об этом пока рано говорить», — насмешливо прищурился Лиур Аринель. «Но в связи с открывшимися обстоятельствами, думаю, старейшины пересмотрят свое решение. А если нет, мой отец все равно не оставит родню без помощи». Глянув на кислое лицо Алекса, Марина поняла, что тот уже морально готовится к нашествию эльфов, и чуть не рассмеялась. Покосившись на Макса, увидела точно такое же счастливое выражение и тихо хмыкнула. «Мне пора прощаться, но завтра я вновь свяжусь с вами», — кронпринц кивнул и, переведя взгляд на Марину, мягко сказал. «Был рад познакомиться с тобой, сестра. Кстати, лесные феи всегда имели слабость к водной стихии». На этой непонятной для девушки ноте эльф отключился. Пару раз моргнув, Марина спросила. «Что он имел в виду?» «Наверное, это...» Александр весело сверкнул глазами и посмотрел вниз. Марина проследила за его взглядом и мучительно покраснела. Оказалось, что она до сих пор держала руки мага, сама того не замечая: Прости, я не хотела, горячо прошептала девушка, чувствуя, как щеки обдало жаркой волной. Ничего страшного, заверил Алекс, сделав слишком серьезное лицо. Я все понимаю. Хихиканье Алаисы только добавило мучений. Если бы свидетелем позора были только принц и граф, девушка бы еще пережила, но никогда он произошел на глазах герцогской четы. «Хорошо, что здесь нет Лары Кассандры», — с тоской подумала она. «Может, поужинаем?» — предложила Алаиса, решив спасти подругу. «У нас нет прислуги», — напомнил Макс. «Дорогая, не хочешь накормить голодного супруга?» «С удовольствием», — заверила герцогиня и ехидно добавила. «Молочные каши мне особенно удаются!» Не став дожидаться ответа, она выскочила за дверь. Вслед за ней ушел и расхохотавшийся герцог. Марина недоуменно посмотрела им вслед и вопросительно уставилась на Александра. «Не обращай внимания», — посоветовал он. «Лучше пойдем на кухню, поищем что-нибудь съестное». Кивнув, девушка последовала за ним, но, вздохнув, остановилась. «Что случилось?» обернувшись на кристалл, Марина тихо спросила. «Я действительно фея?» «Да, так и есть». «И у меня будут крылья?» — с детским восторгом уточнила, поворачиваясь к Алексу. «Самые красивые», — заверил он, ласково проведя пальцами по девичьей щеке.